Глава вторая Утром Урубука вводил меня в курс дел обороны. Дозоры на стенах, караулы, разведчики, высланные в предполье замка, скелеты, вооруженные вилами, охраняли ворота. Одеты в кожаные доспехи со множеством стальных заклепок и нашивок, они напоминали деревенских рокеров. Орк старался оправдать звание генерала и трудился вовсю, Даже на стены нельзя было пройти, не назвав секретное слово. Пароль на сегодня был выбран «Носки владыки», а отзыв уже постирали. Видя мое удивление, Урубука пояснил. «Чтобы враги не ушнали!» «Такой точно не угадают. А что у нас с черным ходом?» «В лучшем виде! Сейчас покажу!» У маленькой двери в стене за цитаделью стоял орочий караул. «Площадка снаружи слишком маленькая, тараном не размахнутша, и мы шмажили защитный механизм». Орк показал мне рычаг, спрятанный в нише. «Он закрывает дверь каменной плитой». «Думаю, этого достаточно». Мы проверили наблюдательный пост на самой высокой башне. Отсюда была видна дорога, ведущая к Кемнара, и первая застава, восстановленная во время ремонта гномами. «Бука, скажи-ка мне, а что с заставой?» Шейчаш, чаш пустая, владыка! Я не хочу рисковать воинами, их легко окружить, а на помощь мы прийти не сможем!» «Давай туда сходим, вдруг придумаем, как ее использовать с толком». «Не надо ходить, поедем!» «Обалдеть! Оказывается, теперь в замке есть Соронная!» Такой большой загон справа от ворот с навесом от дождя. Сейчас там неспешно бродил десяток страусов Сорона в чёрной масти. «Многоуважаемый Гебизе специально приказал купить и пригнать их шферм». «Вот так вот. Я уже не знаю всего, что делается в замке. Мне срочно нужен хороший секретарь, чтобы рассказывал обо всех новостях. Или надрессировать шагру, чтобы не упускала такие важные изменения». Птицы быстро доставили нас к заставе. На вид небольшая каменная башня с узкими бойницами. Проход дополнительно перегораживает стена с дубовыми воротами. Справа овраг, слева бурелом с топкими низинками. Обойти можно, но неудобно. «Возьмут башню штурмом, и толку не будет». «Твоя правда, Бука, а если попробовать схитрить?» Мы осмотрели башню изнутри. Гномы перестроили ее полностью и хорошо укрепили. Но гарнизон здесь мог поместиться совсем крохотный, не больше десятка защитников. «Только воинов терять!» — вздохнул Урубука. «А мы по-другому сделаем. Посадим сюда скелетов». Пусть закроются изнутри и сидят как можно тише. Двери, бойницы заколотим снаружи. Повесим какие-нибудь страшные надписи, типа «Биологическая опасность», чтобы не открывали. «Какая опасность? Булошная?» «Биологическая. Но это когда эпидемия, болезнь какая-нибудь». «Эльфишкая чумка!» Сознанием дела кивнул орк. «Очень плохая болезнь!» «Вроде того. А вот ворота запирать не будем. Пусть себе проходят мимо, а когда армия подтянется к замку, скелеты перекроют коммуникации, чтобы ни один гонец не проскользнул». «И телеги едой не пушкать!» «Правильно!» На обратном пути к замку, не проехав и половины, я остановился рядом с высокой сосной. Здесь дорога просела, а гномы засыпали провал крупным гравием. Могли бы нормально дорогу отремонтировать, лентяи. «Владыка!» Урубука, не понимая причину остановки, забеспокоился. «Погоди, хочу кое-что проверить». Тетрадь с выписанными заклинаниями была у меня с собой. Кажется, у меня есть возможность протестировать одну идею. «Где я там записывал заклинание для создания голема?» «Ага, вот оно. С самообучением, пожалуй, не стоит. Возьмем базовую модель с зачатками интеллекта». «Я направил на камни открытую ладонь. Буду бить по площадям». «Интитум! Импорт библиотека! Крисостомус Вивит! Импорт библиотека Ментем!» «Процедур Вока! Эйс Моди Конфирматионс! Процедур Вока! Базик Нетворк Нейрал Финис!» По каменной насыпи прошла волна дрожи. Послышалось шуршание, скрип, и тут же все затихло. «Получилось? Бука, дай мне какую-нибудь ветку или палку!» Орк не стал слезать с сорона. Вынул меч и одним взмахом срубил засохший сук с ближайшего дерева. Подойдет? «Ага». Я с размаху метнул деревяшку на каменное поле. Ничего не произошло. Палка спокойно лежала, будто и не было никакого заклинания. «Досадно». Только я хотел тронуть сорона, как камни пришли в движение. Волной накрыли ветку, скрыв от глаз. Послышался стук, хруст и даже чавканье. Пфф! Над дорогой взметнулся фонтанчик мелкой деревянной трухи. «Отлично!» Шавшемопашно! пашна!» Урубука наморщил нос. Шерёжная ловушка!» Долго их не задержит, но шорох он наделает. Я остался доволен. Нужно побольше таких сюрпризов. Пусть светлые не рассчитывают на приятный пикник рядом с моим замком. Вернувшись в замок, я занялся еще одним срочным делом. Какая важнейшая составляющая любой армии? Разведка! А с ней у нас было очень плохо. Среди моих орков выдающихся лазутчиков не было, да и маловато их, чтобы контролировать всю округу замка. Значит, надо использовать достижения магии. Для начала я свернул заклинанием журавлика, самого обычного, без оживления. Нарисовал на пузике ему глаза и развернул фигурку обратно. Взял чистый лист бумаги и нарисовал глаза по шаблону. Свернул лист заклинанием. «Отлично! Тютелька в тютельку!» Глаза на новом журавле располагались там, где и задумывалась. «Пора браться за массовое производство!» Я вызвал Шагру, и когда орка примчалась, дал ей задание. «Держи! Вот тебе бумага! На каждом листе нарисуй глаза в точности, как на образце!» Она удивилась такому поручению, но возражать не стала. — А глазки точно такие же рисовать, как у вас? — Любые. Главное, чтобы были точно вот здесь. — Реснички добавить можно, чтоб красивее были? — Как тебе нравится. Шагра кивнула, села за столик у окна и принялась за рисование. И так увлеклась, что даже язык от напряжения высунула. Пока орка делала заготовки, я сел обкатывать управление. Оживил последнюю птичку и сделал вывод изображения на зеркало. Поднял в воздух и вылетел журавликом в окно. Красота! Замок с высоты выглядел игрушкой. Башенки, стены, крохотные фигурки орков. По двору ковыляет мумий. «Куда это он? Сейчас посмотрим!» Я спустил журавлика ниже. ты дышь! Изображение пошло рябью, закувыркалось и погасло. «Это что такое?» Я подскочил к окну. «Ну ничего себе!» Вниз падали бумажные обрывки, а над ними кружили дикие журавлики, улетевшие от меня в прошлый раз. «Ну не издевательство!» Мало того, что сбежали, стали черными от полетов над дымовой трубой, так еще и конкурентов мочат. Кстати, обычных птиц в замке тоже не было видно. И как мне теперь делать систему наблюдения? Ладно, попробуем один вариант. Я взял чистый лист, нарисовал глаза, сложил птицу, оживил и включил связь с зеркалом. Взял перо и размашисто расписался на крыле журавлика. Посмотрим, будут ли они связываться с таким охранным амулетом. Я оказался прав. Дикие бандиты налетели, окружили мой беспилотник, но атаковать не стали. Уважают. Полетав немного, я научился ставить птицу на кружение. Отлично, теперь перейдем к организации массового наблюдения. Шагра готова? «Сейчас-сейчас, только раскрашу». «Да не надо, и так пойдет». «Некрасиво получится». Орка засопела, скрипя карандашом по бумаге. «А надо, чтобы глаз радовался». «Чей?» «Всей. То есть всейный, всехний. Тьфу, у каждого в общем». «Перфекционистка». «Не надо на меня наговаривать, я вовсе не профикснистка, просто люблю красоту». «Вот, готово!» Темные боги!» С бумаги на меня смотрели десятки глаз. Карих, голубых, зеленых, фиолетовых. С прорисованными веками, ресницами, зрачками и радужками. У меня даже по спине мурашки побежали настолько реалистично». «Шагра! Ты меня до инфаркта доведешь? «Вам не нравится?» «Нравится! Где ты так научилась рисовать?» Орка тяжело вздохнула. «Хотела поступать в институт благородной тьмы на художественный факультет. Готовилась, тренировалась». «И?» «Не взяли. Говорят, орков не обучаем». «Гады! Выиграем войну, напомни мне, я что-нибудь придумаю!» Орка махнула рукой. «Уже не хочу! С вами гораздо интересней!» Я расписался на каждом листе, сложил бумагу стопкой и оглядел башню. «Нет, здесь я их оживлять не буду. Во-первых, у меня нет подходящего экрана. А во-вторых, не сам же я буду наблюдать за обстановкой!» «Шагра!» Ты не видела в замке большое зеркало? Орка покачала головой. Большого нигде нет. Есть такие, средние. Показывай. В кладовке на первом этаже дворца стояла старая мебель. Гномы стащили ее сюда во время ремонта. И вот здесь, среди груд рассохшихся стульев и развалившихся шкафов, нашлись древние туалетные столики с пыльными, но целыми зеркалами. «Я позвал Урубуку, он не занятых орков, и три столика переехала на верхний этаж привратной башни». «Зачем?» — Урубука чесал в затылке. «Мы шматреча в них не любим». «Увидишь, подбери-ка несколько орков посмышленнее». Бука ушел проводить среди подчиненных экспресс-тест на IQ. Судя по звукам, вход шли подзатыльники, пинки и затрещины». Кто увернулся, тот и башковите. А я взялся за журавликов. Оживил, привязал по десятку птиц к каждому зеркалу. Какая же удобная здесь магия! На экранах изображение разбилось на аккуратные квадраты. Поехали! До самого вечера я учил пятерку орков управлять бумажными беспилотниками. Не все шло гладко, но рядом стоял урубука, И тумаками вдохновлял зеленокожих. В конце концов, мы справились. Территория вокруг замка теперь была под наблюдением на десяток километров. «М-м-м-м-м!» Урубука задумчиво посмотрел на зеркала, где мелькали деревья, тропинки и озера. Полезная штука! А можно, чтобы птицы ножами во врагов кидалишь? Нет, грузоподъемности не хватит. «Жаль, но так тоже хорошо!» Орк нахмурился и дал подзатыльник одному из операторов. «Хумбук, ты куда глаз птицу направил? Тебе какой шектор шкажали наблюдать?» Я не стал наблюдать за воспитательным действием и пошел к себе. Бука уже понял, как работать с журавликами. Вот пусть и пользуется. А я займусь придумыванием новых методов против светлых». За поздний ужин мне влетело от бабушки. «Режим питания нарушать нельзя!» — ворчала она, подкладывая мне вареников с картошкой. «Я постараюсь, ба!» «Постарается он! Не стараться надо, а сразу делать! Учись у Сени! Он никогда не опаздывает!» «Угук!» Монстр, довольный похвалой, громко заурчал и с удвоенной силой налег на вареники. Он поужинал вовремя и сейчас делал легкий перекус. И куда в него столько влезает? «Ба! Ты не знаешь, где Гебизе? Весь день его не видел». «В лаборатории! Заперся и алхимичит!» «Говорит, эксперименты ставит!» После ужина я вышел на замковый двор. «Хорошо-то как!» «Тёплый ветерок, чистое небо в звездах, тишина, уханье орков...» «Стоп! А что это там за митинг около ворот?» Я быстрым шагом направился к толпе орков. В свете факелов фигуры зеленокожих воинов казались черными. «Что случилось? Да расступитесь вы!» «Ж дороги!» — рыкнул подбежавший урубука. «Что происходит?» Орки раздвинулись, смущенно отворачиваясь. Да что у вас тут? Вот! Со вздохом указал орк на опущенную решетку. Не знаем, что делать! Не понял. Там же ничего нет! Я опустил глаза и увидел за решеткой ребенка. Девочка лет шести, маленькая, в чистом платьице со светлыми золотистыми кудряшками. Большие голубые глаза смотрели на меня с наивным интересом. «Здравствуйте, дяденька! Вы владыка, да?» Голосок девочки звенел, как маленький колокольчик. «Да, я владыка. А ты кто такая?» «Сиротка!» Девочка всхлипнула. «Бедная одинокая сиротка! Дитя тьмы! Можно я у вас поживу?»